Отец Жозеф. В романе Три мушкетёра имеется одна весьма примечательная фраза. Она следует сразу после того, как Дортаньян, обнаруживши пропажу рекомендательного письма, грозит трактирщику именем командира королевских мушкетёров. Фраза эта звучит так: "Эта угроза окончательно запугала хозяина". После «Короля и кардинала» имя господина де Тревилля, пожалуй, чаще всего упоминалось не только военными, но и горожанами. Был еще, правда, отец Жозеф, но его имя произносилось не иначе, как шепотом, так как велик был страх перед серым преосвященством, другом кардинала Ришелье. К сожалению, дальше тема отца Жозефа не развивается. И повторно к этому персонажу Александр Дюма возвращается лишь в романе «Двадцать лет спустя», в котором вскользь замечается. Комендантом Бастилии был в то время господин Дю Трамбле, брат грозного любимца Ришелье, знаменитого капуцина Жозефа, прозванного Серым Кардиналом. Вот, собственно, и все. А жаль, ибо грозный любимец Ришелье, он же Франсуа Ле Клерк де Трамбле, Он же, отец Жозеф, действительно прозванный серым кардиналом, был одной из самых главных и самых таинственных личностей той эпохи. Вообще-то говоря, история полна таких незаурядных и даже выдающихся личностей, деятельность которых проходила в тени великих мира сего. Их, не без участия Дюма, стало принято называть серыми кардиналами. Хотя в случае с отцом Жозефом это и не совсем верно. Ибо он кардинальского сана не имел и был простым монахом, носившим серую рясу с капюшоном. В западной литературе его ещё и именуют серым преосвященством, подразумевая не только цвет его одеяния, но и то место, какое он занимал в эпоху кардинала де Рюшелье. Он родился в 1577 году и был выходцем из знатной французской семьи. Его отец Жан Леклерк дю Трамбле принадлежал к так называемому чиновничьему дворянству и служил канцлером при дворе герцога Алансонского младшего сына короля Генриха II и Екатерины Медичи кроме того он занимал пост президента парижского парламента так назывался высший королевский суд и выполнял важные дипломатические поручения французской короны мать будущего отца жозефа Мари Мотье де Лафает происходила из радубитой и богатой семьи провинциальных дворян. Получив блестящее духовное образование и проявив незаурядные способности, Франсуа Леклерк дю Трамбле рано проникся сильным религиозным чувством. До 20 лет он путешествовал по Италии, потом служил в армии и даже отметился при осаде Амьена в 1597 году. Ездил с важной миссией в Лондон, однако в 1599 году он бросил все и стал монахом Ордена Капуцинов, образовавшегося в XVI веке и взявшего на себя, как и Орден Иезуитов, задачу обеспечения торжества католицизмом. Став членом Ордена и взяв в себе имя Отца Жозефа, он развил очень активную деятельность по искоренению протестантизма, С этой целью, в частности, он при поддержке папы Павла V создал женский монашеский орден дочерей Святого Креста и составил для монахинь специальный молитвенник. Но более всего его занимала идея нового крестового похода против турок. Он был одержим ею и готов был положить все силы на его организацию. Естественно, время крестовых походов давно прошло, поэтому отец Жозеф оказался едва ли не последним, кто мечтал освободить Константинополь и Святую землю. Поначалу он отправлял на Ближний Восток миссионеров, но затем получил самую активную поддержку со стороны герцога Наварского, ставшего в 1627 году также и герцогом Монтуанским, который уже имел опыт боевых действий против турок в Венгрии. Герцэг взял на себя подготовку армии и флота. Он основал новый духовно-рыцарский орден Воинства Христова, а отец Иозеф занялся активной агитационно-дипломатической работой. По разным странам он рассылал монахов капуцинов с проповедью походов, а сам стал объезжать католических государей, склоняя их принять участие в экспедиции против турок. Он побывал в Италии, Германии, но наибольшие надежды возлагал на Францию и Испанию. Он заручился поддержкой Мадрида, надеялся также на Польшу, на греков и албанцев. Но в 1618 году началась 30-летняя общеевропейская война, и она смешала отцу Жозефу все планы. После этого отец Жузеф занимался преимущественно делами своего ордена и женского ордена дочерей Святого Креста.